страна городов. Когда все свободные местности были заняты и движение племен закончилось, русославяне, наконец, стали по-настоящему оседлыми. С этого момента и началась общественно-цивилизационная эволюция, которая довольно быстро, всего через несколько поколений, приведет единоязычный, но не состоящий в племенном союзе этнос к объединению. Увеличившаяся плотность расселения по берегам рек вынудило земледельцев отказаться от прежнего принципа выбора пахотных земель, когда можно было просто перейти с одной удобной поляны на другую. Теперь приходилось вырубать деревья, сжигать их, удобряя землю золой, а когда почва истощится, освобождать от растительности следующий участок. Так постепенно увеличивалась площадь сельскохозяйственной обработки, а население обживало территорию, не обязательно примыкавшую к берегам рек. Естественно, изменился тип домов. Они стали добротнее, долговечнее. Археологи встречают два типа жилищ. Для степной зоны, небогатой строительным деревом, характерна глинобитная конструкция, прообраз украинской хаты. Для лесной – бревенчатое строение, прообраз русской избы. Необходимость защитить домашнюю живность от хищных зверей заставила русославян, прежде всего лесных, окружать территорию чистоколами и валами. Так появились городища, маленькие поселки на несколько домов. Их следы остались повсюду. В самых населенных местах вдоль торговых рек городища стояли почти непрерывной чередой на расстоянии в несколько километров друг от друга. Особое направление развития получили поселения, оказавшиеся на очень важной водной магистрали, опоясывавшей всю Европу. Верховья Днепра и Волги – находятся в непосредственной близости к бассейну Западной Двины и Ильмень озера, благодаря чему купцы могли провозить по этому маршруту товары из-за Черноморских и даже Закаспийских краев к Балтике. Далее ладьи морем обходили весь континент и возвращались Средиземным морем обратно на восток. Эта круговая дорога, по которой торговля происходила в обе стороны, на русском своем отрезке называлась «Путь из Варяг в греке. «Повести временных лет» объясняется. «Шел путь из Варяг в Греки, и из Грек по Днепру, и вверх Днепра Волок до да Ловати, по Ловати в нити вельмень озера Великое, из него же озеро потечеть Волхов, и втечеть в озеро Великое Нево, и того озера внедеть устье в море Варяжское». И по тому морю идти до Рима, а от Рима прийти по тому же морю к царю-городу, а от царя-города прийти в понт-море и неже в течеть Днепр-река. Византийские, арабские, хазарские, западноевропейские купцы везли по степным и лесным рекам самые разнообразные товары. Культ гостеприимства, издавна существовавший у славян, сильно удешевлял затраты коммерсантов, давая возможность экономить на охране караванов. Аборигены тоже не оставались в накладе. Вероятно, поначалу они просто получали выгоду от обслуживания транзита. Снабжали путешественников продовольствием, строили или чинили лодки, нанимались на волоках. Однако через некоторое время русославяне активно включились в товарообмен. Статьями экспорта на раннем этапе была продукция лесного хозяйства – меха, мед, воск, но не зерно. Его не всегда хватало для собственных нужд. Вдоль рек археологи находят следы многочисленных торжищ, известные клады до государственного периода, где нет монет византийских или арабских позднее начала 9 века. Стало быть, к тому времени русославяне, по крайней мере, частично перешли от натурального обмена к товарно-денежным отношениям и имели возможность накапливать ликвидность. Маршрут, по которому плавали из Варяг в Греки, подлинная эльдорадо для черных кладоискателей. Дело в том, что у русославян было заведено, отправляясь в поход, ценные вещи закапывать. А поскольку обратно возвращались далеко не все, иногда, как мы увидим позднее, вообще никто не возвращался, сокровища оставались в земле. На сравнительно небольшом участке близ современного Смоленска таких кладов обнаружено множество. На первые совершенно случайно наткнулись рабочие во время прокладки железной дороги в 1868 году. С тех пор вот уже полтора века в Гнездовском археологическом комплексе все время находят что-то новое. В 9-10 веках на этом месте находился крупный торговый центр, возможно, первоначальный Смоленск. Кроме кладов здесь были обнаружены тысячи славянских и скандинавских захоронений. Находки позволяют судить о диапазоне транзитной торговли, проходившей по маршруту Днепр-Балтика. Кроме изделий местных мастеров в курганах и кладах нашли скандинавское оружие, европейские и восточные ювелирные изделия, англо-ирландскую конную упришь, византийские золотые солиды и арабские серебряные дирхемы. Именно дирхемы, в том числе африканские чеканки, имели наибольшее хождение в русославянских землях. В 250 официально известных вкладах было найдено больше 100 тысяч арабских монет, которые, впрочем, использовались в качестве не денежной единицы, а весовой меры серебра. Благодаря торговле на речных путях возникли первые русославянские города – Киев, Изборск, Полоцк, Смоленск, Любич, Чернигов, Новгород. Есть версия, что последний – Назван так переселенцами с запада в память о стариграде славянском городе, находившемся на севере Германии. Истории неизвестно, когда именно появились эти древнейшие населенные пункты, зато понятно, как они образовались. Обитатели разбросанных по речным берегам городищ свозили товары на продажу в определенные места, удобные для торговли. Они назывались погосты, от слова «гость», «гостьба», то есть «торговец», «торговля». Со временем там образовались товарные склады. Склады нужно было охранять, а гостей – обслуживать. Население разрасталось, постройки приходилось огораживать, и погосты превращались в города. Большие, средние и маленькие поселения, каждое за бревенчатым частоколом, выстроились в цепочку вдоль всего пути из варяг в греки. Норманны не случайно назвали эту страну Гордарикия – страна городов. У жителей тогдашней Скандинавии городов почти не было. Но и западноевропейцев поражало такое обилие окруженных стенами населенных пунктов. Баварский автор IX века пишет, что у славянского племени Уличей насчитывается 318 городов, а у северян аж 325. В Германии такого бума стеностроительства не существовало. Теперь пришло время разобраться, в каких отношениях русославяне находились со своими соседями. Именно оттуда извне последует толчок, который вынудит разрозненные, обособленно существовавшие племена соединиться в государство. Порубежье. Непосредственно перед стартом своей государственной истории русославяне соседствовали на севере и северо-востоке с финскими племенами, на западе с то литовскими и по морю с норманнами, на востоке и юго-востоке с волжскими булгарами и хазарами. На юге, в вдали, находился политический центр тогдашнего мира Константинополь, чье магнитное притяжение на протяжении четырех столетий будет главным фактором русской жизни. Однако в этой главе о Византии мы говорить не будем, ее время еще не настало. Нечего прибавить и к тому, что уже было сказано о финно-уграх. Эти племена жили все так же, их соседство никак не повлияло на генезис Киевской Руси. Поэтому сосредоточимся на западных и восточных соседях русославян. На этих рубежах, в особенности в Восточном, в IX веке происходили важные события. Западные соседи Сначала очень коротко о литовских народностях, населявших Прибалтику с древнейших времен. Коротко, потому что эпоха возникновения и могущества литовского государства начнется несколько веков спустя. Пока же многочисленные языческие племена, представлявшие отдельное ответвления арийской расы, литовцы, прусы, жмудины, куры, латгалы, земгалы, ятвяги и прочие, никакой политической активности не проявляли. С одной стороны, на них давили германцы, с другой подступали славяне. С моря нападали разбойничьи в атаге норманнов. Племена пятились в дремучие леса, в приграничных районах перемешивались с чужаками, находившимися на более высокой степени материально-культурного развития, и ассимилировались. Некоторым коленам литовского этноса было суждено бесследно сгинуть, оставив о себе память лишь в географических названиях. От окончательного исчезновения Литву, вероятно, спасло то, что поживиться в этих нищих краях было нечем а времена экспансии под лозунгом «крещение язычников» еще не наступили. Религия древних литовцев была очень близка к верованиям русославян. Тоже поклонение силам природы. Тот же главный бог молнии. Только здесь он именовался не Перун, а Перкунас. В русских летописях, Литовские племена упоминаются без особенного интереса. По большей части вскользь, чего не скажешь о других пришельцах с Запада, норманных, которых у нас называли варягами. О происхождении этого слова историки спорят. Но, скорее всего, оно обозначало не этническую принадлежность к какому-то скандинавскому народу, а род деятельности. Варяги – это вооруженные дружины, отправлявшиеся в чужие края за добычей, заработком или торговыми барышами. Причины гиперактивности скандинавских народов, начавшиеся в VIII веке, по-видимому, объяснялись недостатком пищи. Разросшееся население не могло прокормиться на скудных северных землях, и часть мужского населения была вынуждена отправляться за моря. В одном из скандинавских преданий «Сага о гутах» рассказывается, как на Готланде из-за перенаселенности стало невозможно прокормиться. И каждый третий мужчина по жребию был выслан за пределы острова. После того, как первые походы оказались прибыльными, заморские набеги стали чем-то вроде традиционного промысла скандинавов. Эти рейды приносили и богатство, и славу. Из-за обилия природного железа и корабельного леса норманны научились ковать прекрасное вооружение и строить большие ладьи, приспособленные для длинных плаваний. Успехом поразительно дальних походов и экспедиций норманны были обязаны конструкции своих кораблей. Они были очень прочными и легкими, потому что сшивались из тонких длинных досок, выпиливаемых из целого ствола старых деревьев обычно дубов. Толщина обшивки могла составлять всего один дюйм, а осадка у ладей была минимальной, что, в частности, позволяло ходить по мелким рекам, а при необходимости перетаскивать не тяжелое судно волоком. Парус делали из руна длинношерстных овец. Он был легким и не промокал из-за естественного жирового покрытия. Самые легкие из скандинавских ладей, двигаясь на веслах при попутном ветре, могли развивать фантастическую для той эпохи скорость до 35 км в час. В художественной литературе все нормандские корабли без разбора именуют «драккарами» — корабль-дракон и изображают непременно с головой дракона на носу. Но этот романтический термин вошел в употребление лишь в XIX веке. Сами викинги называли свои ладьи иначе. И драконью голову на свое судно мог поставить только конунг, или предводитель отряда. Она снималась в знак мирных намерений, если берега были дружественными. На борт военной ладьи вывешивались щиты воинов. Со временем викинги начали строить ладьи нескольких типов. Каждый предназначался для определенной цели. Известней всего лангскип – длинный корабль, главным образом использовавшийся для войны. Он мог достигать длины в 60 метров и иметь до 35 пар весел, а перевозил сотню или даже полторы сотни дружинников. Но такие большие экипажи должны были ночью разбивать лагерь на берегу. Для плавания по пути из «Варяг» в «Греки» лучше подходили более легкие «снеккары» – корабли-змеи. В дальние торговые путешествия по морю ходили «кнарры», поднимавшие больше 20 тонн груза. Они имели сравнительно небольшую команду и невысокую скорость. За сутки покрывали расстояние в 100-120 километров. Корабль для викинга был и домом, и главным богатством. На тот свет знатный скандинав тоже отправлялся на своей ладье. Ее загружали ценными вещами, припасами и после пышного обряда сжигали вместе с мертвецом. Главным заработком для скандинавских мужчин было наемничество. Византийские императоры охотно брали этих сильных, суровых, сплоченных родством воинов в свою гвардию. Следуя примеру Константинополя, правители других стран и городов или просто купцы тоже стали нанимать для защиты варяжских вождей хефдингов с их дружинами. Норманны, превосходные мореплаватели, активно включились в международную торговлю. Мало что производя сами, они выполняли роль доставщика грузов с юга на север и с востока на запад. Но главную известность, конечно, получили не купцы и не наемники, а грабители и завоеватели. Разница между двумя последними категориями была небольшая. «Викинги» — еще одно распространенное название «северных воителей», Добирались до Испании и Италии, колонизировали Исландию и Гренландию. Их ладьи можно было встретить на Каспии и у берегов Северной Америки. Часть норманнов оседала на новых землях, основывая там свои государства. Скандинавы захватили север Франции и Англию, несколько областей на Южно-Балтийском побережье. Так появилась Варяжская колония и у границы русославянских земель на Ладоге. По мнению ряда исследователей, норманы появились там даже раньше славян. Впрочем, с точностью установить последовательность заселения Новгородщины вряд ли возможно. В повести временных лет довольно туманно сообщается, что новгородцы – люди от варяжского рода, а прежде были славяне. То есть можно понять так, что новгородцы вначале были славянами, а потом оворяжились вследствие постоянного притока норманнов. Есть и другая версия, согласно которой все наоборот. Новгородские варяги, войдя в контакт с пришлыми славянами, ославянились. И это даже вероятнее, поскольку более развитая бытовая культура обычно становится доминирующей. Не похоже, что древнерусская жизнь хоть в какой-то степени подпала под влияние скандинавской цивилизации. У ранних норманов славянам, видимо, заимствовать было особенно нечего. Тесные связи между местными жителями и варягами установились по всей протяженности Великого речного тракта. Торговым городам было выгоднее и проще нанимать для охраны недорогую скандинавскую дружину, чем содержать собственную, где каждый воин к тому же принадлежал бы к какому-то роду и мог оказаться нелоялен по отношению к городу. Из нормандских источников известно, что Конунг или Кёвдинг заключал с местными старейшинами ряд – договор – На 12 месяцев. В одной из саг упомянута стандартная оплата. Полное содержание плюс по одной гривне, примерно 200 граммов серебра, за воина в год. По этой такси можно определить, какого размера были наемные варяжские дружины. Например, Конунгу Олегу, тому самому вещиму, новгородцы платили 300 гривен. Значит, войско, охранявшее самый большой город, вероятно, состояла из трех сотен викингов. Призвание варягов, если оно действительно имело место, об этом разговор впереди, произошло бесконфликтно. Варягов, собственно, незачем было призывать. Многие из них уже стали временными или постоянными обитателями русославянских городов, играя в их жизни важную роль и, очевидно, неплохо уживаясь с местным населением.